«Будешь ты опровергать и это, собака!» «Пощады, помилования!» — кричал Вигилий. «Пощади мою жизнь! Что мне в твоей жизни?» Хотя, впрочем, недурное украшение в царстве гуннов составил бы висящий на сухом дереве на большой дороге императорский посол с дощечкой на груди повешен за покушение на жизнь владыки гуннов по тайному повелению своего господина. Но мне больше нравится нечто другое. То, что выдумал Эдико, привезший для этого суда тебя, о Максимин. Я желаю, чтобы достойный, честный человек свидетельствовал бы о том, что он сейчас здесь видел и слышал. перед собравшимся сенатом в Византии. Во имя правды и справедливости я требую этого от тебя, Максимин. Глава пятнадцатая Старик, опустившись на скамью, сидел сгорбленный, закрыв лицо складками своего плаща. Тщетно старались прииск и другие римляне приподнять его, Но вдруг он встал сам, выпрямивший во весь рост. «Я буду свидетельствовать об этом. Ты можешь быть спокоен, повелитель варваров!» — вскричал он. «Такая низость! Такие бесчестные поступки отдельных негодяев должны быть стерты с имени римлянина! Я сделаю это!» И пусть император убьет меня за правду, но он услышит ее. Он и весь сенат. Хорошо. Ты нравишься мне, старик. И когда убийца предстанет перед императором и сенатом, повесьте ему на шею этот кошелек и спросите Хрисафия, Узнает ли он его? «Феодосию же скажите так», — говорит Атила, сын Мунчука. «Ты, Феодосий, и я, мы имеем между собою общее, благородное происхождение. Но Атила сохранил и умножил блеск своих предков». Ты же, Феодосий, омрачил их славу. Ты сделался не только данником Этилы, но и постыдным образом в заговоре с другими задумал убить его, как не ископала гордость римлян. «Помню еще с детства. С трепетом произносили мы имена Рима, Цезаря, Императора. Что значит эти слова?» — спрашивал я отца. «Молчи», — отвечал он. «Ими шутить нельзя. Первый Цезарь был бог на земле, и его преемники наследуют его могущество и славу. Император...» Значит, властелин, могущество и величие всего земного. А теперь... Два цезаря молят гуннов о мире и в то же время тайно подстрекают его один против другого. Они покупают мир золотом и позором, и эти же римляне... Дерзают еще изображать себя господами агунов-рабами? В пылавшем Милане нашел я в столовой Цезарского дворца картину, искусно составленную из мелких пёстрых камешков. Что же она собою представляла? «Император Валентиниан!» Во всей победоносной славе сидит на троне в равенне, а перед ним во прахе склоняются варварские цари, высыпая к его ногам полные щиты золота. Две фигуры на переднем плане, на затылок которых он наступает ногами.